А с этим и произведение его, утверждающее красоту высоких человеческих качеств, уравнивается в глазах читателя с церковной проповедью. Ведь если возвышенная мысль не подкреплена личным примером, то она всего лишь мёртвая софистика. И тогда сама дуэль, как неизбежное средство отстоять честь в глазах людей, тоже лишается смысла и превращается в фарс или импульс ревности. Такова сила выдуманных версий и подробностей того, что называется клеветой. За несколько дней до дуэли Мастер сказал Карамзиной, «Мне нужно, чтобы моя репутация и моя честь были неприкосновенны во всех углах России, где мое имя известно». В этом действительно был залог будущей полноценной жизни его творений, и кроме как идти на дуэль, ему больше ничего не оставалось. Ценой смерти сделать бессмертным свое слово. Произошло то же самое, что две тысячи лет назад когда другой поэт нес свой крест на Голгофу и тоже надеялся, что его последователи не добавят к его жизни и к его слову никаких новых подробностей. Но общество жестоко к памяти поэтов. Его пристрастием и их слухом пользуются те, кто делают ложь своим инструментом о интриге профессии. Дантес удивлял многих способностью очаровывать и привязывать к себе слушателей. Александр Карамзин вспоминал об этом его умении, в кавычках нашему семейству он больше, чем когда-либо заявлял о своей дружбе, передо мной прикидывался откровенным, делал мне ложные признания, разыграл честь и благородством души и так постарался, что я поверил его преданности госпоже Пушкиной и его любви к Екатерине Гончаровой, всему тому одним словом, что было наиболее нелепым, а не тому, что было в действительности. У меня как будто голова закружилась, я был заворожён. С учётом всех этих фактов, в нашем расследовании Дантес уже выглядит опытным психологом, способным умело управлять мнением окружающих. А одно из его писем заключает в себе целое откровение. В нём он даёт напутствие Ивану Гагарину, официально вступающему в Орден иезуитов. Гагарин, по воспоминаниям современников, всегда относился к Дантесу как к духовному наставнику, внимая каждому его слову, и это письмо Дантеса написано именно как наставление духовному сыну. Я получил ваше письмо, такое искреннее и дружеское, которое меня убедило, что вы счастливы вашим решением посвятить жизнь служению Богу. Необходимо, любимый друг, чтобы ваш разум и ваше сердце для этого закалилось. Это мужество, которое не даётся простым людям. Так великосветский Шкода Дамский годник предстаёт перед нами как духовный руководитель и один из иерархов ордена иезуитов, для которого служба в ордене священная великая задача, доступная только избранным. И получается, что всё в той истории с дуэлью, ухаживанием и анонимками намного серьёзнее. В энциклопедии в комментариях о ордене, который по своему устройству является тайным обществом, так комментируется специфический приём его работы в кавычках. Орден имеет секретные знаки и пароли, соответствующие той степени, к которой члены принадлежат, и так как они не носят особой одежды, то очень трудно опознать их, если только они сами не представят себя как членов ордена так как они могут казаться протестантами или католиками, демократами или аристократами, неверующими или набожными, в зависимости от той миссии, которая на них возложена. Их шпионы находятся везде, во всех слоях общества. И они могут казаться учёными и мудрыми, простоками и глупцами, как повелевают их инструкции. Именно такое поведение мы наблюдаем за Дантесом. Любые повороты в словах и действиях, любые изгибы в направлении их мыслей Все для того, чтобы оставаться хозяином ситуации. Одна ложь, следующая за другой, одна клевета за другой, одна подла, следующая за другой, если называть вещи своими именами, так, как их определяет словарь русского языка.